Выступление на 6-м съезде РСДРП большевиков. 26 июля, 3 августа 1917 года. Примечание. 6-й съезд РСДРП большевиков происходил в Петрограде с 26 июля по 3 августа 1917 года. На съезде были заслушаны и обсуждены доклады, политический и организационный отчёты ЦК, отчёты с мест, «Война и международное положение», «Политическое и экономическое положение», «Профессиональное движение», «Предвыборная кампания» в учредительное собрание. Съезд принял новый устав партии и вынес специальное решение об организации союзов молодежи. Иосиф Виссарионович Сталин выступал с отчетным докладом ЦК и докладом о политическом положении. Съезд отверг троцкистские предложения Бухарина и Преображенского, пытавшихся сорвать курс партии на социалистическую революцию, и принял резолюцию о политическом положении, предложенную Сталиным. Съезд нацелил партию на вооружённое восстание, на социалистическую революцию. Часть 1. Отчётный доклад ЦК. 27 июля. Товарищи,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 Фридрих Адлер, один из лидеров австрийской социал-демократии, в 1916 году в знак протеста против войны убил австрийского премьер-министра Штюрка, за что в мае 1917 года был приговорён к смертной казни. По выходе из тюрьмы в 1918 году Адлер занял враждебную позицию в отношении Октябрьской революции. Третья сторона деятельности ЦК муниципальные выборы в мае месяца.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 Но ЦК постановил пока выступление не предпринимать, а созвать 7-го собрания из представителей районов, фабрик, заводов и полков и на нём решить вопрос о выступлении. Такое собрание было созвано, присутствовало около 200 человек. Выяснилось, что особенно волнуются солдаты. Громадное большинство голосов решило выступать. Ставится вопрос о том, что делать, если открывшийся в то время съезд Советов выскажется против выступления.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 Речь говорила, что по всей вероятности произойдут серьёзные перемены в составе правительства, ибо политика советов не одобряется массами. Но как раз в этот день началось наступление наших войск на фронте, наступление удачное, и в связи с этим начались манифестации чёрных на Невском. Это обстоятельство свело на нет моральную победу большевиков на демонстрации.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 Таврический дворец. Заседание Бюро Центрального Исполнительного Комитета Советов. По поручению Центрального Комитета партии товарищ Сталин вносит в Бюро Центрального Исполнительного Комитета заявление обо всём случившемся, причём сообщает о решении большевиков не выступать. 7 часов вечера. Перед помещением Петербургского Комитета. Проходит несколько полков со знамёнами. Лозунг «Вся власть с советом». остановившись перед помещением Петербургского комитета, просят членов нашей организации сказать что-нибудь. Ораторы, большевики Лошевич и Кураев, выясняя в своих речах современное политическое положение, призывают к воздержанию от выступления. Их встречают криком "Долой!". Члены нашей организации предлагают тогда избрать делегацию, заявить о своих желаниях центральному исполнительному комитету советов и потом разойтись по полкам. В ответ на это раздаётся оглушительное ура. Музыка играет марсельезу. К тому времени вести об уходе кадетов из правительства облетают весь Петроград, нервируя рабочих. Вслед за солдатами появляются колонны рабочих. Лозунги те же, что и у солдат. Солдаты, как и рабочие, направляются к Таврическому дворцу. 9 часов вечера. Помещение петербургского комитета. Вереница делегатов от заводов Все они предлагают организациям нашей партии вмешаться в дело и взять в свои руки руководство демонстрацией, иначе будет кровопролитие. Раздаются голоса о необходимости избрания делегаций от заводов и фабрик с тем, чтобы делегации заявили ЦК советов о воле демонстрантов, а массы, выслушав потом доклады делегаций, разошлись мирно. 10 часов ночи. Таврический дворец. Заседание рабочей секции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.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 Товарищи рабочие и солдаты Петрограда, после того, как контрреволюционная буржуазия явно выступила против революции, пусть всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов возьмёт всю власть в свои руки. Такова воля революционного населения Петрограда, который имеет право довести эту свою волю путём мирной и организованной демонстрации до сведения заседающих сейчас исполнительных комитетов всероссийских советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Да здравствует воля революционных рабочих и революционных солдат. Да здравствует власть советов. Коалиционное правительство потерпело крах. Оно распалось, не будучи в состоянии выполнить тех задач, ради которых оно было создано. Грандиозные, труднейшие задачи стоят перед революцией. Нужна новая власть, которая в единении с революционным пролетариатом, революционной армией и революционным крестьянством решительно взялась бы за укрепление и расширение завоеваний народа. Такой властью может быть только власть советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вчера революционный гарнизон Петрограда и рабочие выступили, чтобы провозгласить этот лозунг: "Вся власть советам". Это движение, вспыхнувшее в полках и на заводах, мы зовём превратить в мирное, организованное воявление воли всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда. Центральный комитет РСДРП, Петербургский комитет РСДРП, межрайонный комитет РСДРП. Военная организация при ЦК РСДРП, Комиссия рабочей секции Совета рабочих и солдатских депутатов. 12 часов ночи. Свыше 30 тысяч путиловцев появляются у Таврического дворца. Знамён. Лозунг «Вся власть с советом». Выборы делегатов. Делегаты докладывают Исполнительному комитету о требовании путиловцев. Солдаты и рабочие, стоявшие у Таврического дворца, начинают расходиться. 4 июля. День. Шествие рабочих и солдат. Знамена. Лозунги большевистские. Шествие идёт к Таврическому дворцу. Шествие замыкается тысячами кронштадтских матросов, демонстрирующих, по свидетельству буржуазных газет «Биржовка», не менее 400 тысяч. На улицах ликование. Обыватели встречают демонстрантов весёлым «Ура!». Пополудни начинаются эксцессы. Тёмные силы буржуазных кварталов – Омрачают выступление рабочих преступными провокационными выстрелами. Даже биржевые ведомости не решаются отрицать, что выстрелы начались со стороны противников демонстрации. Ровно в 2 часа дня, пишет биржёвка,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 Провокаторы не дремляли. Тем не менее, демонстранты не выходят из рамок необходимой самообороны. А заговоре или восстании не может быть и речи. Ни одного случая захвата правительственных или общественных учреждений не наблюдалось. Ни одной попытки такого захвата, хотя демонстранты при колоссальных вооружённых силах, которыми они располагали, вполне могли бы захватить не только отдельные учреждения, но и весь город. 8 часов вечера. Таврический дворец.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 Газета бульварно-черносотенного типа, издававшаяся в Петрограде. В 1917 году газета вела погромную агитацию против большевиков. Выходила до Октябрьской революции. Правда не вышла в свет, ибо её разгромили с 4 на 5 июля ночью. Устанавливается диктатура социалистических министров, ищущих блока с кадетами.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 Листок клеветников к суду был выпущен Центральным комитетом РСД РПБ после 5 июля и опубликован 9 июля 1917 года в газете «Волна», издававшейся гельсингфорским комитетом РСД РПБ. В листке говорилось «Контрреволюция хочет простейшим способом обезглавить революцию, посеяв смуту в массах и натравив их на наиболее популярных вождей, заслуженных борцов революции». Мы требуем от временного правительства и Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов немедленного и гласного расследования всех обстоятельств подлого заговора погромщиков и наёмных клеветников против чести и жизни вождей рабочего класса. Под суд клеветников и распространителей клеветы, к позорному столбу погромщиков и лжецов. Появляется отдельное воззвание ЦК, не появившееся в правде ввиду её разгрома, о прекращении забастовки и демонстрации. Поражает отсутствие каких бы то ни было воззваний прочих социалистических партий. Большевики одни. Против них молчаливо объединяются все элементы правее большевиков, от Суворина и Милюкова до Дана и Чернова. 6 июля. Разведены мосты. Сводный отряд у смирителя Мазуренко. На улицах Войска, усмиряющие непокорных, фактически осадное положение. Подозрительные арестовываются и отводятся в штаб. Идёт разоружение рабочих, солдат, матросов. Петроград отдан во власть военщины. При всём желании властей мущих вызвать так называемый бой, рабочие и солдаты не поддаются на провокацию, не принимают боя. Петропавловская крепость открывает ворота разоружителям. Помещение Петербургского комитета занимает сводный отряд по рабочим кварталам обуски разоружения. Идея Церетелли о разоружении рабочих и солдат, впервые робко сформулированная 11 июня, приводится в исполнение теперь. Министр разоружения говорят о нём рабочие со злоблением. Типография Труд разгромлена. Вышел листок Правды. Убийство рабочего воина, распространявшего листок буржуазная печать неистовствует, выдавая гнусную клевету на товарища Ленина за факт, причём в своей атаке против революции она уже не ограничивается большевиками, распространяя её на советы, на меньшевиков, эсеров. Становится ясным, что и эсеры, и меньшевики, выдав большевиков, выдали и самих себя, выдали революцию, развязав и разнуздав силы контрреволюции.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 С другой стороны, события бегут, идёт открытая борьба. Нет никакой уверенности, что существующая власть завтра же не слетит. При таких условиях ждать, когда наши друзья из провинции выскажутся, было немыслимо. Известно, что ЦК решает вопросы революции, не дожидаясь провинции. У них в руках весь правительственный аппарат, а у нас у нас аппарат ЦК. Но аппарат ЦК, конечно, слаб.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 И этой же комиссии, если вы её изберёте, я предлагаю издать воззвание к революционным рабочим и солдатам Германии, Англии, Франции и так далее, с информацией о событиях 3-го-5 июля, где мы должны заклеймить клеветников. Мы, самая передовая часть пролетариата, мы несём ответственность за революцию. Мы должны сказать всю правду о событиях и разоблачить гнусных клеветников. Во-вторых, об уклонении Ленина и Зиновьева от явки в суд.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 Союзный капитал, друг и доброжелатель Николая II, принуждён был также изменить царизму, ибо царизм не только не обеспечил ему желанного единства фронта, но и явно готовил ещё сепаратный мир с Германией. Таким образом, царизм оказался изолирован. Этим, собственно, и объясняется тот поразительный факт, что царизм так тихо и неслышно скончался. Но силы эти преследовали совершенно различные цели. Либеральная буржуазия и англо-французские капиталисты хотели проделать в России малую революцию, вроде младотурецкой, для того, чтобы, подняв волну сочувления народных масс, использовать его для большой войны, причём власть капиталистов и помещиков осталась бы в основе непоколебленной. Малая революция для большой войны.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 Начатая политикой наступления на фронте и целый ряд прорывов фронта лишивших временное правительство всякого престижа и окреливших контрреволюцию, которая повела атаку на правительство. Ходят слухи, что у нас началась полоса провокаций в широком масштабе. Делегаты с фронта считают, что и наступление, и отступление, словом, всё, что произошло на фронте, подготовлено для того, чтобы обесчестить революцию и свалить советы.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 В связи с этими фактами товарищам должно быть ясно, что прорыв фронта был в плане контрреволюции одним из факторов, должноствовавших провалить идею революции в глазах широких мелкобуржуазных масс. Есть ещё третий фактор, усиливший контрреволюционные силы в России это союзный капитал. Если союзный капитал видит, что царизм идёт на сепаратный мир, изменил правительство Николая, то ему никто не мешает порвать с нынешним правительством.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 просто смешна. 3 июля мы предлагали единство революционного фронта против контрреволюции. Наш лозунг вся власть советам и значит создать единый революционный фронт. Но меньшевики и эсеры, боясь оторваться от буржуазии, повернулись к нам спиной, что разбил революционный фронт в угоду контрреволюционерам. Если говорить о виновниках победы контрреволюции, то виновниками являются эсеры и меньшевики.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 На деле исполняет её волю, являясь лишь ширмой, прикрывающей её от народного гнева. Обессиленные и обесчищенные советы своей политикой бесконечных уступок лишь дополняют картину, причём, если их не разгоняют, то потому что они нужны как необходимое и очень удобное прикрытие. Положение таким образом изменилось в корне. Должна измениться и наша тактика.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 Созрел ли рабочий класс для диктатуры, а всё остальное приложится, будет создано творчеством революции. По второму и третьему пунктам, как практически сложится наше отношение к существующим советам? Ответ совершенно ясен. Поскольку речь идёт о передаче всей власти Центральному исполнительному комитету советов, то этот лозунг устарел, и только об этом идёт речь. Вопрос о свержении советов выдуманный, его никто здесь не ставил.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 Отмена лозунга передача власти в руки советов не означает долой советы. Наше отношение к тем советам, где мы находимся в большинстве, самое сочувственное. Доживут и укрепляются такие советы. Но сила уже не в советах. Преждевременное правительство издавало декрет, а исполнительный комитет советов контрдекрет, причём только последний приобретал силу закона. Вспомните историю с приказом номер 1. Примечание: Приказ номер 1 был издан 1 марта 1917 года Петроградским советом по требованию представителей революционных воинских частей, заявивших о растущем недоверии солдат к Временному комитету Государственной думы и выделенной им военной комиссии. К воинским частям, ротам, батальонам и тому подобное Приказ предлагал избирать солдатские комитеты, посылать своих представителей в Совет рабочих и солдатских депутатов, отдавал оружие военных частей в распоряжение солдатских комитетов, разрешал выполнять приказы военной комиссии лишь в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов и так далее. Теперь же временное правительство не считается с Центральным исполнительным комитетом.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 Термин не новый. Он введён в марксистскую литературу товарищем Лениным с пятого года, а с тех пор употреблялся почти в каждом номере Правды и нашёл место в резолюциях апрельской конференции. Беднейшие слои крестьянства это те, которые расходятся с крестьянскими верхами. Совет крестьянских депутатов, представляющий будто бы 80 млн крестьян, считая и женщин, является организацией крестьянских верхов. Крестьянские низы ведут ожесточённую борьбу с политикой этого совета. В то время как глава партии социалистов-революционеров Чернов, далее Афксентьев и другие предлагают крестьянам не брать землю немедленно, а ждать общего решения земельного вопроса учредительным собранием, крестьяне в ответ на это забирают землю, распахивают её, забирают инвентарь и так далее. Такие известия мы имеем из Пензенской, Воронежской, Витебской, Казанской и ряда других губерний.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 Неразумно было бы не пытаться достигнуть в революционный период известного соглашения с этими слоями крестьянства, но в то же время необходимо организовать отдельно батрацкие слои крестьянства, сплотить их вокруг пролетариев. Какая будет форма организации этих слоёв, трудно предсказать. Сейчас крестьянские низы организуются или в самочинные советы, или стараются захватить уже существующие советы. Так в Петербурге месяца полтора назад соорганизовался совет из беднейших крестьян, из представителей восьмидесяти солдатских частей и от заводов, которые ведут отчаянную борьбу против политики совета крестьянских депутатов. Вообще советы являются наиболее целесообразной формой организации масс, но мы должны говорить не языком учреждений, а указывать классовое содержание. Должны стремиться к тому, чтобы массы также различали форму от содержания.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 Борьба с верхами советов в союзе с беднейшими слоями крестьянства и смятение контрреволюции. Вот очередной вопрос. Часть 5. Заключительное слово. 31 июля. Товарищи, прежде всего я должен внести несколько фактических поправок. Товарищ Ярославский, опровергая моё утверждение, что российский пролетариат является наиболее организованным, указывает на австрийский пролетариат.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 Сталин имеет в виду брошюру Ленина к лозунгам, написанную в июле 1917 года. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинения, том 21, страница 33. Если ранее без санкции исполнительного комитета советов никакие законы не имели силы, то теперь нет даже разговоров о двоевластии. Захватывайте все советы, власти у вас не будет. Мы издевались над кадетами при выборах в районные думы, так как они представляли самую жалкую группу, получившую 20% голосов. Теперь они издеваются над нами. В чём дело? В том, что власть перешла при попустительстве Центрального исполнительного комитета советов в руки буржуазии. Товарищ что торопится с вопросом об организации власти. Но ведь власти-то у вас нет ещё. Главная задача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 пролетариат организуется, разрух растёт, ставь ещё настоятельнее на очередь вопрос об осуществлении рабочего контроля, например, в Питере, Донецкой области и тому подобное. Всё это идёт на пользу положений, принятых ещё в апреле, а товарищи тянут нас назад. А о советах. Тем фактом, что мы снимаем прежний лозунг о власти советов, мы не выступаем против советов, наоборот,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 3 августа. Сталин читает девятый пункт резолюции. Задача этих революционных классов явится тогда напряжение всех сил для взятия государственной власти в свои руки и для направления её в союзе с революционным пролетариатом передовых стран к миру и к социалистическому переустройству общества. Преображенский. Предлагаю иную редакцию конца резолюции. Для направления её к миру и при наличии пролетарской революции на западе к социализму. Если мы примем редакцию комиссии, то получится разногласие с уже принятой резолюцией Бухарина. Сталин. Я против такой поправки. Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. До сих пор ни одна страна не пользовалась в условиях войны такой свободой, как Россия, и не пробовала осуществлять контроль рабочих над производством. Кроме того, база нашей революции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат стоит лицом к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас же рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Германии аппарат государственной власти действует несравненно лучше, чем несовершенный аппарат нашей буржуазии, которая и сама является данницей европейского капитала. Надо откинуть отжившие представления о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. И я стою на почве последнего. Председатель. Ставлю на голосование поправку Преображенского. Отклоняется. Примечание. Ввиду краткости и явной недостаточности протоколов 6-го съезда РСД РПБ, изданных к тому же через два года после съезда, редакция сочла необходимым при установлении текста речей товарища Сталина на 6-м съезде использовать кроме протоколов также официальные отчеты о выступлениях товарища Сталина на съезде, напечатанные в июле-августе 1917 года в газетах «Рабочий и солдат» 7 и 14 номера и «Пролетарий» 3 номер. Первые напечатаны в книге Протоколы 6-го съезда РСДРП большевиков, издательство Коммунист, 1919 год.